Глава третья Я так и не поняла, что за странный тип притопал и чего хотел. Марк пожимал плечами и честно клялся, что до моего прихода ничего особо ценного он не услышал, кроме попыток задеть и оспорить титул. Завтракали мы вдвоем накрытой террасе, увешанной разноцветными фонариками. Дворец князя был венцом славянской архитектуры, но это место напоминало что-то азиатское. За деревянной перегородкой журчал водопад, И раскинулся город вечных сумерек, просыпающийся для своих дневных дел. «Думаешь, нам стоит беспокоиться?» – спросила я, намазывая хлеб малиновым вареньем. «Да», – кивнул Марк. «Ты сегодня большой мир?» «Ага», – я поморщилась. «Осмотр же!» «Тянуть нельзя!» После стольких проверок шутить про бракованные тесты уже неинтересно. Нужно понять, что со мной и почему не получается. Я не могу отложить дела. Марк свел брови. Проклятие, давай перенесем. И все нормально. Я накрыла его ладонь своей. Я уже с мамой договорилась, все в порядке, да и Арт согласился: Когда мы это планировали, дурацкий питон был, не пойми где. Марк покачал головой. Знаешь, давай лучше я парней тебе выберу в охрану. Нееет, Марк, я попрусь в больницу, где со мной будут вытворять всякие извращения. Может, вообще разревусь там и что? «Хорошо будет им на княжну в слезах смотреть?» Волков поджал губы и сжал мою руку. «Давай перенесем. Сегодня никак. Но если все ужасно, я должен быть рядом. В конце концов, это наше общее. Не хочу, чтобы ты в одиночку переживала». Как я поняла, сперва будут осмотры, анализы и все такое. Я размяла плечи, будто готовясь к драке. «Даже если все плохо, попрошу сказать мне не сегодня. Проверить на 300 раз». «Хорошо. И прости, что не могу отложить». «Марик, все нормально». Мне неловко, когда он извиняется из-за такой ерунды. «Ты, князь, у тебя куча дел, как иначе? Решай их, все будет хорошо». Он кивнул и, притянув к себе, поцеловал в висок. В который раз подумала о том, как мне повезло с мужем. Умный, внимательный. Обрывает мои самобичевания на тему неудач с беременностью и успокаивает. Даже вон в больницу рвется, хотя ничего интереснее коридоров не увидит. «Я люблю тебя, знаешь?» С тихим рычанием спросил он. «Знаю. И я тебя». «Если что, помни, сила у тебя есть». Марк тронул кольцо на моем безымянном пальце. «Ты не просто альфа-волчица. Часть моей силы у тебя. Если кто-то будет угрожать, драться умеешь». «А то...» Посмеялась я. «Ты слишком волнуешься. Мне спокойнее, когда ты во дворце и вокруг семья, чтобы помочь в случае чего». Я завяжу эту змеюку в бантик и преподнесу тебе подарком. Пообещала я, целуя мужа в губы. Ну что, перекусила? На балкон вышел Арс, переодевшийся в рваные светло-серые джинсы и однотонную белую футболку, перечеркнутую нагрудной сумкой. Да, Арсюша. Не удержавшись, еще раз чмокнула Марка в губы. Все, мне пора. Будь хорошим князем. Посмотрим. Усмехнулся он и посмотрел на Лиса. «Осторожнее! Если что, сразу назад, я знаю!» Он протянул мне руку. «Княгиня!» Я оправила легкое персиковое платье и, подхватив рюкзак со всеми документами, шагнула к Арсу. Оборотень обнял меня, а сразу после этого нас будто вытянуло. Голову сильно сдавило, и я зажмурилась, стараясь расслабиться и не сопротивляться. С опытом и повторениями переходов это уже не вызывало настолько сильного дискомфорта, как бывало раньше». Мы будто катались на аттракционе, который резко падал, но не вниз, а вверх, разрывая пространство и закидывая нас в мой родной реальный мир. «Ты как?» – спросил Арс для порядка. Все хорошо». Мы стояли в переулке, окружённом зданиями с трех сторон. Перемещаться между мирами могли только Альфы, сильнейшие оборотни своих домов. Мне всегда было интересно, как они умудряются ни в кого не врезаться и не спалиться». Пока жила обычной жизнью, никогда не слышала сенсации о том, чтобы посреди улицы вывалился секси-мужик с лихим взглядом и животным магнетизмом. Мы, конечно, не посреди улицы, но все же. Здесь мог, к примеру, бездомный спать. На мои вопросы оборотни лишь плечами пожимали и отшучивались. Мы вышли на улицу и перешли дорогу. В небольшом тенистом сквере щебетали птицы. Девочки-подростки в дальней части – осматривали ящики с цветастыми петуниями и готовились рассадить их в клумбы и вазоны. Я достала из рюкзака телефон, но раньше, чем включила экран, увидела маму, дефилирующую к нам со стаканчиком кофе. Сложно поверить, но еще год назад она, я и папа проводили все свободное время за выращиванием малины. Знакомство и отношения с Марком вывели нашу семью на совершенно иной уровень. Теперь на жаре трудились наемные рабочие, Папа скупил несколько соседних полей и занимался организацией всей этой суеты, перенимая у отца Марка бизнес-штучки. Поначалу он со скрипом втягивался в успех, но через полгода смирился с неизбежным ростом, и дела действительно пошли в гору. Вон и мама гуляет не в растянутой футболке, а в классическом платье, туфлях и с ярко-жёлтой сумочкой. Просто красотка. «Ирина, что вы делаете?» – ослепительно улыбнулся Арс. «Дайте дорогу незамужним девушкам, им важнее привлекать внимание». «А Сергей знает, что вы гуляете в таком прекрасном виде?» «Арсюша, ну ты что?» Та заулыбалась и смущенно махнула ладошкой. «Привет, мам». Я обняла ее. «И правда прекрасно выглядишь». «А ты бледновато. Случилось что? Марк все же не явился?» На последних словах в ее голосе послышалось недовольство. «Увы». «Сегодня он занят одним давним конфликтом по делёжке бизнеса», – вмешался Арс. «Проще день с ночью местами поменять, чем отложить». «Он пытался перенести врача, но я настояла». Вступилась я за мужа. «Не хочу откладывать. все равно анализы ждать». «Малинка моя». Мама погладила меня по волосам. «Это частная клиника, косвенно принадлежащая семье твоего мужа. Если ты захочешь, результаты будут у тебя через несколько часов». «Вдруг вообще не в тебе дело?» «Мам, перестань!» Я покачала головой. «Марк замечательный. Зачем цепляешься к нему?» «Затем, что твои родители очень тебя любят», — улыбнулся Арс. «И оказались не готовы к тому, что их дочь так быстро выросла. Семья — это очень важно, Алиночка». «Знаю», — проворчала я и повернулась к большому блестящему зданию. «Пошли разбираться, что со мной, чтобы я могла убедиться наверняка». Храбрилась и отшучивалась, но на самом деле мне было жуть как страшно. Что, если я действительно не смогу родить? Как тогда? Организуют новый отбор. Марку придется взять другую жену? Снова испытания и борьба за власть? Сколько вопросов. И один страшнее другого. Боюсь, что сейчас защита семьи, дома, да и всего Муниса лежит на мне. Надеюсь, у нас еще есть время, чтобы... Но сейчас все же главное не это. Мысли то и дело возвращались к самому страшному вопросу. А вдруг я не могу иметь детей? Последние месяцы отмахиваться от них становилось все труднее. Когда я подошла к учтиво улыбающемуся администратору, вышедшему за пределы стойки, чтобы встретить такую важную персону, как я, страх закрепился. Я сжала ладонь мамы, которая успокаивающе погладила меня по плечу в ответ. Все вокруг такое «красивое», «Диванчики дорогие, журналы про успех успешный, на стеклянном столике с ножками, будто сделанными из хрусталя, идеально отполированные зеркала, на поддерживающих высокий потолок колоннах. Но это все еще больница. Дорогая или обычная, дело не меняет. Очень хотелось, чтобы рядом был еще и Марк. Но это всего лишь капризы, не более. Да и сейчас просто осмотр. Хорошо, что администратор ходила за мной и все показывала и подсказывала». «Мой мозг отключился, и если бы я сейчас зашла в операционную, то спокойно позволила бы, например, вырезать себе аппендицит или еще что». Осознав это, мама прорвалась ходить со мной и помогала отвечать на вопросы, потому что я как-то совсем растерялась. все таки у частных клиник такого уровня есть преимущество. Никаких очередей. Может, поэтому я не успевала осознавать себя в пространстве? Выходишь из одного кабинета, тебя ведут в другой». «А ты не успел в себя прийти». Время от времени перед глазами появлялось взволнованное лицо мамы или спокойно позитивная Арса. Оборотень в основном поил водичкой. Оказалось, я сильно недооценила желание персонала угодить хозяйке клиники. Едва я присела на диванчик у входа, чтобы стянуть бахилы после очередного сада мазоразвлечения на кресле и с моими венами, как ко мне подбежала знакомая проводник-администратор. «Алина Сергеевна, уже уходите?» «Предварительные результаты готовы. Врач ждет вас на обсуждение». Кажется, я забыла, как дышать. Так и замерла с одним бахилом в руке. «Пойдёте к нему?» – спросила девушка, а я беспомощно оглянулась на вход. Там за стеклом стояли Арс с мамой, которая собиралась вызвать такси в приложении, чтобы поехать куда-нибудь перекусить.